Глава тринадцатая. Гостиную заливал свет тускло во зимнего солнца. За окном белели деревья и сыпал густой снег. Но у собравшихся в этой комнате настроение было совсем не радужным. Ситуация накалялась. Мы все это прекрасно понимали, и просто отсиживаться в безопасности не получится ни у кого. Крот пришел утром. Милость его позволила нам всем быстро позавтракать, а потом собрал здесь. Он принёс новости, от которых становилось только страшнее, и чем больше говорил, тем сильнее сжималось моё сердце. Рассказал о митингах, которые вспыхнули сразу в нескольких районах столицы, о том, что агрессию в протестующих подогревают агитаторы, называют призывы идти брать штурмом дворцы силой и силы доказывать колдунам и ведьмам, что маги тоже достойны права на богатую и сытую жизнь. Самые благоразумные сидят по домам, Многие уже уехали из столицы, решив переждать неспокойное время подальше от главного города королевства. Те, кому некуда уезжать, просят помощи у представителей сопротивления, но ну сами подопечные Гердыр пока прячутся в подземелье. Среди них немало по-настоящему сильных магов, которые владеют боевыми плетениями, так что если уж придётся действовать силовыми методами, то есть и неплохие шансы победить. Вчера с самого утра начались аресты. сообщил Крот, причём заметали всех магов с уровнем дара выше пятёрки, официально за отсутствие ограничивающего амулета. Но парни видели, как задерживали тех, у кого такие побрякушки имелись. Я сидела в кресле, а и стоял рядом и держал меня за руку. Потому как иногда нервно сжимались его пальцы, было ясно, что ходунцы эти новости задевают за живое. Уверенно он осознавал, что с его магией он станет первым в очереди на задержание. Ты знаешь, где мои родители? – спросил он Гердера, но тут же осекся и поспешил исправиться. То есть Кристалл и Дезмонд должны были уехать. Надеюсь, успели покинуть Хайсед до того, как начался этот бедлам, – ответил предводитель магов. Потом бросил быстрый взгляд на принцессу и продолжил: «Ситуация осложняется тем, что по городу ходят слухи о кончине королевы от руки ее дочери». Учитывая, что при таком раскладе наследовать трон просто некому, люди в растерянности. Официальных сообщений из дворца нет. Все чего-то ждут. А знаю мы, чего они ждут, бросила Миранда, отводя взгляд к окну. Уверена, её, если и пытаются лечить, то лишь для вида. Скажите, если королеву на самом деле отравили тем самым ядом Вашего авторства, как скоро она, принцесса не дала ему сказать роковые слова, 3 дня, максимум. ответила резко, поднялась из кресла и нервно прошла по комнате. Времени нет совсем, нужно действовать сегодня, иначе будет поздно. Если с ней что-то случится, то вернуться в власти будет очень сложно. Согласен, кивнул Крот. Ждать не имеет смысла. Вы написали список ингредиентов для противоядия? Да, кивнула Миранда и вытащила из кармана все тех же розовых брюк, свернутые в четверо лист. Тяжело ей, наверное, уже третий день ходить в одном и том же, но к чести принцессы она ни разу ещё ни на что не пожаловалась. Даже если вы приготовите антидот, начал вдруг Эвер, даже если мы как-то сумеем дать его королеве и она поправится, её всё равно убьют, и вас всё равно в этом обвинят, потому что для супруга вашей матери это отличный план по захвату власти. Меранда отвела взгляд и промолчала. Сама ведь прекрасно понимала, что Эйв прав. Единственный шанс для нас избежать такого финала это выкрасть королеву. Выдохдонс. А Крот, услышав эти слова, попросту хохотнул. Очень смешно, Эйвер, сказал он и иронично добавил. Это, конечно, безумно просто сделать. Не настолько сложно, как ты думаешь, возразила Эйв. Смотри, У нас есть принцессы, которые знают дворец. Я знающий тысячу и один способ маскировки и магического нападения. Тейра, умеющая фактически управлять потоками магии, пусть и не без последствий для себя. Трид, который по собственному утверждению вообще способен на все. Ну и твои хваленные бойцы. Гердер слушал его внимательно, но смотрел со скепсисом. Думаю, в его голове, как и в моей, королевский дворец составлялся этой и неприступной крепостью, в которую так просто не попасть. А если и попасть, то уж выкрасть оттуда королеву точно невозможно. То, что тебе удалось феерично сбежать из полиции, прихватив с собой целую толпу арестантов, еще не значит, что так же просто все получится во дворце, заявил предводитель магов. И все же Эвер прав. Заметила принцесса, задумчиво коснувшись своих губ, и в том, что мама нужна оттуда выкрасть, и в том, что это вполне осуществимо, нужно лишь продумать каждую мелочь. Хотя даже в этом случае всё может обернуться не в нашу пользу, и всё же она обвела всех нас взглядом. Я бы хотела рискнуть. Повисла тишина. Каждый из собравшихся здесь отчётливо понимал, что такая авантюра огромный риск, и даже если нам удастся пробраться во дворец, то кто же нас пустит к королеве? Между нашими тайрой и лабораториейми существует связующий путь, сообщила Миранда. Отследить перемещение по нему невозможно, то есть способ попасть во дворец есть. Вы уверены, что вашу лабораторию ещё не разобрали по камушкам? иронично поинтересовался Крот. У них даже достойный предлог есть. Поиск противоядия для королевы. Уверена, без малейшего колебания ответила принцесса. Туда никто, кроме меня, не войдёт. Ни один колдун в королевстве не распотыет установленную там защиту, а из лаборатории есть выход в потайной коридор. Минус в том, что почти обо всех скрытых ходах интересно Вертрику. Значит, там нас могут ждать Помню, что в ваших тайных службах есть зелье, делающее колдунов невосприимчивыми к магии. Это проблема, заметила Эйв. И тут я тоже нашла, что сказать. Но ведь существуют редкие сонные травы, отвары чьи пары могут заставить уснуть любого, проговорила, вспоминая давний мамин рассказ. В лаборатории у Тейры такие точно есть. Там же можно взять и ингредиенты для изготовления противоядия. В моей имеется почти готовое само противоядие. сообщила принцесса. Оно не идеально, но действие яда точно приостановит. Дальше уже будем думать по обстоятельствам. Хозяйка, я пойду с вами. Я многое умею и могу, раздался в голове голос Трита. Отвечать ему не стало. Пока мы лишь на стадии разработки плана, никто ещё никуда не идёт. Мне нравится идея про сонные травы, проговорил Крот. Есть зелье, которое достаточно будет просто разлить на пол неподалёку от противников, ответила ему принцесса. Через 5 минут они крепко уснут. Тем более, в тех ходах почти нет вентиляции. Через них мы попадём в гостиную покоев королевы. А вот там явно будут дежурить лучше из лучших, так что придётся не просто. Если всё получится, вернуться сможем тем же путём. Лучше всего проделать это ночью. предложил Эйф, у которого от предвкушения грядущей авантюры даже глаза загорелись. Он, кажется, совсем не боялся попасться. Уверенно, как итрит, считал себя неуязвимым. "Согласна", кивнула столь же живо душевланная Миранда. "Слишком мало времени на подготовку". Крот свёл к переносице светлые брови. "Ждать нельзя", тут же напомнила принцесса. "Мы можем не успеть". Гердер, я понимаю, что вы не хотите бессмысленного риска, поэтому прошу отправить со мной лишь двух-трех парней, владеющих хотя бы общей магией. Я пойду с вами, заявил Ходенс. Ну кто бы сомневался? Хорошо, хоть Ральфа на собрание не пустили, а то бы он тоже сейчас мчался на передовую. Нет уж, пусть лучше сидит на кухне с Майсом и Холлом. С него явно станется напроситься в бой. Крот отодарил ей выро строгим взглядом и снова обратился к принцессе. После похищения королева и её супруг поднимут на уши всю стражу дворца, полицейских и, может, привлечармию. Вашу мать будут искать все, кому не лень. Поэтому мало умыкнуть её величество из дворца, нужно ещё и придумать место, где королеву никто не найдёт. Но он оборвал себя, будто обдумывая внезапную мысль, а потом хмыкнул и продолжил совсем другим тоном. Но пока они будут заняты поисками её величества, то не смогут и дальше отлавливать магов без ограничений. По крайней мере, ослабят своё рвение. Да и с королевой проще договориться о добровольном отречении, пока она будет гостить у нас. И ещё. На его лице появилась жутковатая ухмылка. Когда вы украдёте королеву, мы пустим по городу слух, что ими правит узурпатор, который пытался избавиться от собственной супруги. Люди уже и так разогреты агитаторами, а нам останется просто направить их гнев в нужную сторону, и принц Вердрик получит именно то, чего хотел. Гердер злорадно улыбнулся. Захват дворца. Вечером после ужина, когда все в доме готовились к предстоящей вылазке, в мою комнату постучалась принцесса. До этого она вместе с Гердером и Эивом обсуждала подробности плана. Поначалу я сидела с ними, но потом решила, что лучше мне всего этого не знать. И так на душе неспокойно. А когда слушала о жуткой авантюре, на которую сегодня отправится Эвер, становилось ещё хуже. Хотелось усыпить его самого сонным зельем и никуда не отпускать. Поэтому я просто ушла, забралась с ногами на кровать и попыталась отвлечься книгой, найденной в гостиной. Можно? спросила Миранда, приоткрыв дверь. Конечно, заходите. Ответила я. Она закрыла створку, прошла внутрь и присела на единственный имеющийся тут стул. "Я хотела сказать", начала она, что постараюсь сегодня забрать из дворца книгу с древними ритуалами. Если всё пройдёт хорошо, то в ближайшие дни попробуем вернуть нас домой". Я молча кивнула. По непонятной причине сейчас новость совсем не вызвала радости, даже наоборот, стало немного грустно. И это не укрылось от наблюдательной принцессы. Ты не хочешь возвращаться? – спросила она с легким недоумением. Хочу, – ответила без малейшего сомнения, но тяжелый вздох сдержать не удалось. Там мои родители, друзья, привычная жизнь. Значит, дело выявили. На губах ее высочества появилась понимающая улыбка. Я не собиралась делиться с ней своими переживаниями, да и зачем я я не. И своих хватает. Но она смотрела с таким пониманием, и так было похоже на мою подругу Миру, что очень захотелось выговориться. Он утверждает, что между нами ничего не изменится и в нашем мире, призналась я. Но это не так. Там всё станет иначе. Он вернётся в богатую беззаботную жизнь и, может, не сразу, но всё же поймёт, что я ему совершенно не подхожу, и никакая магическая совместимость не поможет. Значит, между вами магическая совместимость, повторила принцесса, обдумывая эту информацию, потом хмыкнула и улыбнулась. Если это так, то Эйвер от тебя так просто не откажется. Не сможет. А у этого парня такой характер, что он скорее мир перевернет, чем пойдёт против себя. Он уже подставил меня однажды, чтобы помешать ему сделать это второй раз. Пожала я плечами. То есть ты ему не веришь, уточнила Миранда. Верю, но сомневаюсь. Она задумчиво сложила пальцы в замок и закинула ногу на ногу. "Знаешь, законы о запрете браков между представителями разных видов магии я отменю одним из первых", сказала принцесса. "И разрешу разводы, если в браке в течение 3 лет не появится ребёнок". "Хороший ход. Путь к примирению магов с колдунами и ведьмами не будет простым, но я готова пройти его". "А Гердер, какую роль в новом мире вы видите для него?" Да, вопрос был скользким, и я сильно сомневалась, что мне скажут правду, но почему-то хотелось, чтобы этот Мак не остался в стороне, чтобы он тоже нашёл применение своему таланту прирождённого лидера. Но вот чего я не ожидала, что принцесса смутится. Для меня вообще стало огромным сюрпризом, что она способна на такие эмоции. Знаешь, проговорила Миранда, когда он рядом Я чувствую себя сильнее, увереннее, будто мне по плечу всё на свете. Мы обсуждали с ним варианты будущего, и при самом радужном раскладе, если меня коронуют, по нашей договорённости, Гердер должен получить титул и должность королевского советника. Почему-то мне в этой фразе слышится но, заметила я. Но Вздохнула принцесса, которая сейчас как никогда была похожа на простую девчонку. Вот только заканчивать фразу не стала. Лиша вздохнула и отвела взгляд. Это не важно. Потом вдруг вспомнила, что должна кое-что уточнить у Эвера, и быстро ушла. Хотя думаю, дело было в другом. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что между Краттом и принцессой есть нечто большее, чем деловое соглашение. И кто знает? Вдруг Гердеру все же светит даже в этом мире стать, если не королем, то хотя бы принцем консортом.